— Завтра, — тихо сказал доктор, и в голосе его была неожиданная властность, — ребенок вернется к родителям. За ним нужен уход. Я сделал все, что мог. Мелочь положил ладонь на лысую голову своего дружка. — Хорошо, док. Неожиданно раздался бесцветный голос мелче. «Вонючие лягушки!» Он пробурчал еще что-то нечленораздельное. «Слушай, доктор, что случилось? Правда, что французы лягушки едят? Да, правда. Жаль, что здесь ни одного француза нет. Он мог бы нажраться от пуза, а мы бы поспали спокойно». Ред сдвинул одеяло и соскользнул с на пол. С закрытыми глазами Он пытался определить расстояние, отделявшее его от милча. Безшумно, но все еще с закрытыми глазами, он тихо пополз. Вдруг застало ребенок. Ред открыл глаза и различил смутный силуэт сидящего на диване доктора. Мышцы Реда дрожали от напряжения. Он прислушался. Ему почудилось, что какой-то шум исходит из самой темноты. Ред задел рукой ножку стола. Он знал, что Милч улегся с другой стороны, еще ближе. Неожиданно Милч произнес отчетливым шепотом с презрением. «Можешь вернуться в конюшню, друг? Ты у меня на мушке». Прежде чем вернуться на матрас, Ред попытался сориентироваться в темноте. «Вот так, — одобрил Милч. — Лежи спокойно, и ничего с тобой не будет. Если все себя будут вести хорошо, то никаких неприятностей не случится». Ред улегся и уставился в темный потолок. Он слышал тяжелое дыхание Милча, но знал, что тот не спит. Потом расслышал шепот доктора, ласково разговаривавшего с мальчиком, и снова раздался хриплый голос Милча. «Доктор, подойди сюда, ты мне нужен». Молчание, а затем резкий голос доктора. «Я занимаюсь ребенком, Милч». «Будь добр, доктор. Подойди, посмотри на твоего старого друга Милча». Снова последовало молчание, а затем удивленное восклицание Толстячка. Все-таки сопротивляемость человеческого организма просто невероятна. «Он будет жить, Милч. Он выжил? Никто бы в это не поверил, но это так. Он еще нас обоих похоронит. Иди сюда, доктор, ты мне нужен». Ред услышал легкие шаги и скорее не увидел, а услышал, как доктор подошел и устроился на стуле возле стола. «Закрой глаза и спи, Милч». прошептал доктор. «Тебе нужно поспать. От сна моя русский ней не пройдет», — выразил Милч. В его бормотании слышался испуг. «Так что зачем мне спать?» «Нет, нет, доктор болит внутри, в кишках, понимаешь. Подойди поближе, мне тебе кое-что нужно сказать. Рэд проснулся на освете и увидел, что доктор, стоя на руках, сидит на диване. От страха у Рэда сжалось горло. Он приустал на матрасе. «Что случилось?» Хрипло спросил он. «Ничего, ничего, ночь прошла хорошо, мальчик выздоравливает». Ред с облегчением вздохнул. Милч еще лежал, подложив руки под голову. За десять метров от него Ред чувствовал тяжелый запах пота. «Доктор отлично сработал», — заявил тот. «Но для нас цена за пацана одна — двадцать штук. Все равно живой он или мертвый». В комнату вошел Вик, медленно передвигаясь на протезе и вопросительно указал пальцем на мальчика. Рэд улыбнулся и кивнул головой. Терри заворочился и позвал Тесс. «Она сейчас придет, малыш», — сказал доктор, убирая ему с салатистый локон. «Еще пять часов ждать», — воскликнул Милч. «Дэнни и Рик поедут на пикапе за ведром с бабками и вечером тронемся в путь». «Чем раньше, тем лучше, зло», — бросил Рэд. «Насчет этого никто не спорит», — усмехнулся Милч. Дверь распахнулась, летел Тес и бросился к малышу. Это успокоило ее. Она в порядке. Доктор говорит, ночь прошла хорошо. Он из железобетона сделан. Улыбаясь, произнес врач. Как только проснется, надо ему дать теплого молока.